Глава шестая Прошло несколько дней. Вика стояла у окна и смотрела, как с неба падают крупные хлопья снега, укрывая город пуховым одеялом. До Нового года осталось меньше недели. Девушке очень хотелось встретить этот праздник дома вместе со своим сынишкой. Но, увы, она сама только-только пошла на поправку, а Ромку так и продолжали держать в кувезе. Виктория радовалась каждому набранному грамму малыша и не могла дождаться того момента, когда сможет взять сына на руки и прижать его к своей груди. Внезапно раздался сигнал мобильного телефона. Достав его из кармана халата, девушка поняла, что ей звонит Володя. «Привет!» — она поспешила ответить на звонок. «Доброе утро, Вика! Как дела? Как самочувствие?» Тут же посыпались многочисленные вопросы. «Все нормально?» «Как Рома?» «Постепенно растет мой богатырь!» — девушка улыбнулась, едва ей стоило заговорить о сыне. «Когда вас выписывают?» «Пока не знаю. Вика, мы тут с Аленой подумали, что после случившегося тебе будет трудно ухаживать за малышом, поэтому, может, ты и пока поживешь у нас?» — внезапно предложил мужчина. «Не думаю, что это удобно. А нам кажется, что так будет лучше для тебя!» — настойчиво повторил Владимир. Рома родился недоношенным, и первые месяцы для малыша важно находиться под пристальным наблюдением специалистов. А это постоянные поездки в поликлинику и медицинские центры. Алена будет рядом и во всем поможет. А еще тебе нужно нормально питаться, а с маленьким ребенком на руках времени на кухню практически не останется. Не спеши отказываться. Сначала все тщательно обдумай. Но очень прошу тебя, все взвесь. Я позвоню завтра. И Владимир отключил звонок, прежде чем Вика успела произнести хоть слово. Девушка вздохнула. Ей не хотелось обижать отказом эту милую супружескую пару, но и себя в чужом доме она просто не представляла. У нее есть своя небольшая квартирка, и Вика была уверена, что прекрасно со всем справиться. Да, будет нелегко, к тому же придется ужаться материально, но это девушку совершенно не смущало. Она была готова к любым трудностям. Бросив взгляд на часы, Виктория поняла, что Ромку уже покормили, и поспешила в детское отделение. Врачи позволили ей навещать сына, и она старалась как можно больше времени проводить с ним. Девушка считала, что малыш быстрее пойдет на поправку, если будет знать, что мама сильно его любит. «Доброе утро!» — поприветствовала она медсестру, которая постоянно дежурила рядом с ребенком. «Доброе утро!» — девушка улыбнулась. «А вот и наша мамочка пришла, Роман!» «Как прошла ночь?» — поинтересовалась Вика, подойдя к кувезу. «Все хорошо!» — сообщила медсестра. «Не переживайте!» Вика кивнула и перевела взгляд на сына. Ромка был очень маленьким, трогательным и таким беззащитным. «Мой любимый!» – прошептала молодая женщина, чувствуя, как внутри от переполняющей нежности сжимается сердце. «Мама рядом! Мама любит тебя, мой дорогой мальчик! Скорее набирай вес и поедем домой!» Малыш поморщился, закряхтел и замахал ручками. «Радуется мамочке», — прокомментировала ситуацию сестра. «Ему очень нравится ваш голос». «Подскажите, он еще долго будет находиться в Кувезе?» — поинтересовалась Вика. «К сожалению, не могу ответить вам», — девушка улыбнулась. «Это знает только доктор». Вика, затаив дыхание, смотрела на сына, забыв обо всем. И для нее стало неожиданностью, когда ее плечи осторожно коснулись. «Вам пора». «Но я только пришла», — Виктория умоляюще посмотрела на медсестру. «Это вам так кажется», — послышалось в ответ. «Возвращайтесь в палату, пожалуйста». Девушка бросила последний взгляд на сынишку и вздохнула. Она не могла дождаться момента, когда они с Ромкой наконец-то окажутся дома. «Вам пора», — поторопила ее медсестра, и Вика неохотно побрела к лифту. Спустившись на лифте вниз, она направилась в свою палату, едва открыла дверь, услышала мужской голос. А вот и наша мамочка вернулась. Доброе утро! Девушка невольно улыбнулась, увидев Назара. Он в серебристо-сером костюме сидел на диване и держал в руках красивый букет из белых роз. Виктория уже в который раз отметила элегантность мужчины. Несмотря на занятость, Назар всегда выглядел безупречно, чисто выбрит, в строгом костюме, ботинки начищены до блеска, а аромат его парфюма вообще гипнотизировал девушку. «Это тебе!» — он тут же встал и протянул розы Вике. «Спасибо!» — она посмотрела на мужчину и кивнула на подоконник и журнальный столик, которые были заставлены цветами. Назар ежедневно приносил ей букет, и девушка от этого чувствовала себя очень неудобно. Ей казалось, что это лишние траты, хотя это было очень-очень приятно. Ты превратил мою палату в оранжерею. Красивые цветы для красивой женщины. Назар осторожно поцеловал руку девушки. Мне нравится радовать тебя. Когда ты улыбаешься, в твоих глазах появляется особый свет, который дарит необычайную теплоту окружающим. Виктория, засмущавшись, отвела взгляд в сторону, а потом и вовсе начала искать вазу, чтобы поставить букет в воду. — Тебя сегодня выписывают, — внезапно услышала она. Резко обернувшись, девушка растерянно переспросила. — Что ты сказал? — Я сегодня разговаривал с твоим лечащим врачом, и он считает, что тебя можно отпустить домой. А Рома? — К сожалению, малышу пока придется остаться в детском отделении. Вика нахмурилась. Снимать квартиру в мегаполисе ей было не на что, а мотаться к сыну ежедневно она вряд ли сможет. Девушка растерялась и ощутила себя так, словно у нее почву выбили из-под ног. Что делать в такой ситуации, она просто не представляла. «А можно мне здесь остаться?» Этот вопрос автоматически сорвался с ее губ. «Зачем?» Мужчина удивленно уставился на нее, Я не могу оставить Рому одного, а ездить ежедневно сюда у меня не будет возможности. Расстояние все-таки не шуточное. Так-так-так... Назар ударил себя ладонью по лбу. Успокойся, я совсем забыл сказать, что снял для тебя квартиру недалеко отсюда. Пока ребенок в больнице, поживешь там, сможешь каждый день навещать сына. Девушка обомлела и качнула головой. Это неудобно. «Все удобно. Назар подошел к ней и осторожно приобнял за плечи. «Более того, я настаиваю на этом!» «Мне кажется, нам надо поговорить!» Вика пристально посмотрела на мужчину. «Мне не пять лет, и я знаю, что ничего не бывает просто так. Ты очень много делаешь для меня и сына. Почему?» Услышав этот вопрос, Назар немного занервничал. Мужчина был сейчас совершенно не готов к этому разговору, да и вообще считал, что еще слишком рано для откровений. Виктория вряд ли пока серьезно могла воспринять его слова, да и сам Назар сейчас не в силах был объяснить свои эмоции. Все произошло так внезапно, словно вихрь. «Почему ты молчишь?» Виктория пристально посмотрела на своего собеседника. Назар вздохнул. «Давай поговорим об этом чуть позже, пожалуйста». Сейчас совсем неподходящее время. Я заскочил к тебе на минутку. Внизу меня ждет кортеж. Я сегодня улетаю на деловые переговоры. Вернусь через несколько дней, и мы все обязательно обсудим. — Ты уезжаешь? — Вика нахмурилась. — Да, — мужчина кивнул. — Я заехал, чтобы тебя предупредить, и тут узнал новости. — Подожди! — девушка пристально посмотрела на него. — Получается, ты заранее снял квартиру? «Да, Назар не стал отрицать очевидного. Врачи сразу предупредили, что Роману придется провести в больнице некоторое время, а тебя выпишут немного раньше. Если бы не начались осложнения, тебя отпустили давным-давно. Я подумала, что ты не захочешь от сына уезжать, и подыскал квартиру в этом районе». «Понятно», задумчиво протянула девушка, «чувствуя, что мужчина ей не врет». — Спасибо, что позаботился обо мне. Я не знаю, как расплачусь с тобой. Ты для нас столько делаешь. Тш — Назар покачал головой. Врач сказал, выписка будет скоро готова. Потихоньку собирайся. Мой человек приедет и заберет тебя. В квартире есть все необходимое. Домработница придет с утра. Она будет следить за порядком и готовить. Составь ей приблизительное меню. Она купит все, что ты посчитаешь нужным. «Но я могу готовить самостоятельно?» Девушка изымлённо посмотрела на мужчину. «Даже не сомневаюсь, что ты замечательно готовишь. И я когда-нибудь с удовольствием попробую твою кулинарию. А сейчас... Вика, ты ещё слаба. Тебе необходимо больше отдыхать. А потом ты ещё кроме ежедневно мотаться хочешь. Когда готовить будешь? А тебе, между прочим, необходимо нормально питаться. А то опять загремишь в больницу». Вика молча смотрела на Назара, прекрасно понимая, что он прав. Но в то же время ее весьма смущала его доброта. Много ли вы видели богатых людей, которые готовы помогать бескорыстно? Вика не знала ни одного, и она понимала, что все не так просто. Назар явно имел свой интерес. Осталось выяснить, какой. Я обещаю, что отвечу на все твои вопросы, когда вернусь. Внезапно произнес мужчина. «Но хочу заверить в одном. Тебе, с моей стороны, не нужно ждать зла. Я никогда не обижу вас. Клянусь». Вика интуитивно поняла, что ей необходимо просто поверить и больше не задавать вопросов, по крайней мере, сейчас. «Хорошо», — она кивнула, — «поговорим позже». «Мой водитель заедет через час. Будь готова». Назар улыбнулся и погладил ее по щеке. — Кстати, я привез вещи. Очень вовремя моя секретарь купила одежду для тебя. Мужчина показал рукой на объемные пакеты, стоявшие на диване. Там все необходимое. Остальное приобретем позже. — Спасибо, — растерянно произнесла девушка. — Я обязательно навещу тебя, как вернусь. — Буду ждать нашей встречи. Виктория проводила мужчину взглядом, И вскоре она осталась в палате совершенно одна. Сев на кровать, Вика вздохнула. С одной стороны, Назар очень многое сделал для нее. Фактически спас ее и сына, оплатил ее лечение, решил многие проблемы, окутал невероятной заботой и вниманием. С другой, Вика ничего о нем не знала, кроме имени, И это ее весьма настораживало, как и то, что едва ей стоило заговорить с Назаром о его жизни, мужчина мягко уходил от разговора. Почему? Ответ был очевиден. Ему, наверное, есть что скрывать. Но Вика сейчас находилась в такой ситуации, что выбора у нее не было. Теперь ей прежде всего надо было думать о сынишке, а значит... Девушка встала и направилась к пакетам. Все вещи были новыми и, если судить по лейблам, фирменными. Виктория никогда не могла позволить себе брендовую одежду и сейчас рассматривает джинсы довольно известной марки, с трудом верила, что ей действительно сделали такой дорогой подарок. Назар привез ей новый комплект белья, свитер, джинсы, высокие сапоги и элегантный пепельно-серебристый полушубок, переодеваясь Девушка невольно испытала некий трепет, и это было так по-женски и так объяснимо. А ровно через час в двери ее палаты постучали. Сергей, а именно так представился мужчина, оказался серьезным и немногословным. Он забрал девушку из больницы и перевез в какой-то жилой комплекс, состоявший из нескольких многоэтажек. Квартира, которую для нее сняли, напоминала дворец, иначе и не скажешь, большая, светлая, с высокими потолками и панорамными окнами. Когда Вика осталась одна, она села на белоснежный кожаный диван, расположенный в гостиной, и невольно вздохнула, чувствуя себя как в сказке. Никогда она не видела такого жилья. Это была не квартира, а царский дворец, состоявший из гостиной, и двух спален, с огромной ванной комнатой и современной кухней, набитой всякой техникой. Страшно было подумать, в какую сумму обошлась аренда этой квартиры. Открыв холодильник, Вика с удивлением обнаружила в нем фрукты, свежий хлеб, несколько колбасных нарезок в фирменных лотках одного из самых дорогих супермаркетов. Здесь еды было столько, что хватило бы кормить несколько человек в течение недели. Назар явно позаботился, чтобы я не умерла с голоду, пока придет домработница, — подумала Вика и невольно улыбнулась.